Орел рыболов определенно слабак. Может, где-то в небе или в море он будет покруче Лафройга, но в закрытом помещении сливает ему подчистую. Благородный запах копченого торфа в легкую перешиб и рыбный, и кофейный, и запах пластика, и запах горелого масла, и чем там еще воняло у нас в коридоре. Наш коридор благоухал, как дублин в день Святого Патрика. Менее романтические натуры улавливали благородные тона криозота и свежей шпалы, «Сэм приехал где-то через час, я уже успел слазить под душ и переодеться». Он заглянул к нам, поводил носом, хмыкнул и позвал с собой выполнять приказ начальства. Оба лояльных сотрудника немедленно отправились следом. да «При словах «мой бар» я представлял себе шкафчик с напитками, или секретер, или холодильник, пусть даже большой. Но представить, что у Марлоу есть целая комната, оформленная как бар...» Со стойкой, пивными кранами, высокими табуретами и уходящей вдаль стеной с разнообразными бутылками мне просто не хватало воображения. На работе, ага, я бы спился. Ну что, ребятки, шефа вы слышали сами. Тележку я вам не дам и сумки тоже не пропущу. Но сколько в руках унесете, все ваше. Сэм, помнишь, я говорил, что за мной должок? Давай угощу, теперь с меня есть чего взять». «Ну, нацеди мне пивка. Вон тот кран, светлый, будвайзер. Никогда бы не подумал, что окажусь здесь гостем». Я прошел за стойку, аккуратно нацедил по пинте ему и Димке, тот тоже до светлого любитель, себе сделал бокальчик Гиннесса. Нашел под стойкой орешки какие-то, чипсы, высыпал на тарелку. «Ну что, начнем? Кот из дома, мыши в пляс!» Чокнулись, отхлебнули, похрустели. — Определенно дурдом. И часто шефом такое? — Неправильно такие вопросы про начальство задавать. Ну да, бывает. Работа нервная, сами понимаете. — А до нас здесь кто работал? И что с ними стало? — До вас люди работали там, за ленточкой. Как там все было организовано, не знаю. А что вас ждет? — Делайте вы много, работайте хорошо, затраты на вас вписываются в бюджет. «Да ничего с вами не будет. Работайте и работайте». «Как долго?» «Навсегда. Вы столько знаете, что с острова вас уже не выпустят. И работать только здесь. А вот на острове будете жить, как хотите». «И как скоро мы сможем жить, как хотим?» «Это начальство виднее. Но, по идее, скоро уже. Всерьез вы не косячите. Провернете что-нибудь особо нужное, и готово. Гражданство, документы, вид на жительство». «А семьи?» «Туда съездить нельзя, я уже говорил. А сюда семью выписать?» «Вполне реально. Обзаведешься домом, напишешь запрос, там им помогут с отъездом». «А члены семьи тоже выезжать не смогут?» «Правильный вопрос. Обратно домой нет, однозначно. А вот на ближайшие острова, на материк, можно попробовать. Но там своя специфика. Зверье дикое. Разгул преступности». Из всех окрестностей наш островок – самый комфортный для жизни. Так ведь скучно. А ты вспомни, там, за ленточкой, тоже так. Чем комфортнее, тем скучнее. Я еще несколько раз наполнял бокалы, потом решили все-таки переползти к бассейну. Ополоснул и убрал кружки, сбросил в мусорку шелуху от орешков. А ничего, так справляюсь. Можно будет из компьютерщиков в бармены на старости лет переквалифицироваться, если что». Мужики тем временем выбирали напитки в дорогу. Наглеть особо не стали. Да и трудно нести больше десяти бутылок. Каждому, конечно. Мелкие это еще можно, а вот литражке уже тяжело. Но мы справились. И Сэм молодец, помог. Он вообще компанийский парень этот Сэм. Даром, что американец. И бурбон его любимый тоже ничего. Хотя и в жару. И после пива. Зато в бассейне. Классно время провели. Даже пели что-то душевное на три голоса артиллеристы Сталин дал приказ, и про Штирлица еще. Хорошо, что сам по-русски понимает, а говорить не может. Зато петь может. Очень хорошо, душевно. Интересно, выходные прошли. И на природу съездил, и чудом смерти избежал, и подрался, и поработал сверхурочно, и напился в хламину. Как дома побывал!»